поэтому я не торопилась завтраком, и поэтому же изрядно удивилась, внезапно обнаружив, что дей Мэйр и Эрей давно уже проснулись и теперь чинно выседают за накрытым столом с аппетитом, ублетая горячую кашу. «Привет, сестренка», — бодро поприветствовал меня Мире, помахав широкой лапищей. «Ты чего так поздно? Скоро полдень на дворе, а ты только идешь».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 Решил, что теперь можно расслабиться, и, видимо, совсем обнаглел, раз рискнул так по мне пройтись с позаранку. Ну, погоди, мерзавец. Изобразив на лице искренний испуг, я подскочила с лавки, как ужаленная, и под понимающим взглядом вышедшего-таки из кухни трактирщика кинулась вверх по лестнице, после чего заботливо подхватила гадкого дедушку под локоть, крепко обняла, а потом, мстительно улыбнувшись,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 «Слава богу, что с тобой все в порядке». Я озадаченно посмотрела на его посветлевшее лицо, а потом вопросительно взглянула в сторону братьев. Но Эрей, занявший единственный свободный стул, почему-то сразу отвел взгляд. радан важно восседающий на постели в образе деда, беспокойно теребил упавшую на лицо седую прядь. Дэй вообще зачем-то спрятался в дальнем углу, а лог с мрачным видом.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 Какое ему вообще до этого дело? Ну, рассказали, наверное, девочке вчера про жреца. Ну, понял он, какую плату с нас взяли за проезд. Но должен же не в первый раз сюда приходит. Соображает, что почем. Сам-нибудь когда-то себе руки резал, чтобы провести труппу за городские стены. Сам когда-нибудь за всех за них расплачивался. Кровью своей, жертвой, смирением и покорностью. Они все так приучены.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 за возможность трупе неплохо заработать на ярмарке он пришел сюда после обеда и рассказал об этом нам открыл так сказать глаза на неприглядную правду и выразил искреннее сожаление по этому поводу я изумленно моргнула чего а еще господин ридаос заявил что не может принять твою жертву ради своего благополучия также неестественно ровно заметил иэй Причем, как я заметила, немного сдвинулся в сторону, чтобы перекрыть взволнованному циркачу дорогу к двери. «Так, что тут, е-мое, происходит?» Я неторопливо пересекла комнату, остановившись рядом с мэйром, также медленно повернулась, напряженно раздумывая над происходящим, а потом также спокойно обратилась к незваному гостю. «Вы не могли бы еще раз повторить, господин Риделлес?» то, что говорили моему брату и дедушке. Мне хотелось бы услышать вас лично, чтобы понять причины вашего беспокойства. Циркач вздрогнул, как будто его ударили, а потом неверяще прошептал. — Ай, да вы бездна! Девочка, неужели ты еще не поняла, на что тебя обрекли? — Поняла. Даже видела вчера в подробностях. Но тебе-то что за дело?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 Так что проверь-ка господина Дула еще раз. Знаешь, у меня такое впечатление, что ты отыщешь в его дыре немало интересного. Ты думаешь?» Разом насторожился Лин, а потом надолго замолчал. И лишь тогда, когда я готова была уже его окликнуть, снова растерянно кашлянул. «Гайда, но откуда ты узнала?» Я удовлетворенно улыбнулась.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 и лазать по чужим кошелькам, если станет совсем не в сказал, что это его племянники, и я даже склонна в это поверить. Однако это также значит, что свою сестру он, скорее всего, потерял не так давно, после чего принялся использовать умения мальчиков по своему усмотрению. Плюс в труппе есть силач.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 «Глянь еще раз с другого ракурса, сними с нее такую же защиту, как Сриделлоса, и скажи, что ты видишь». «О боже!» — пораженно прошептал Шерри спустя пару мгновений. «Гайда, это просто невероятно!» «Ее дар похож на мой, верно?» — хищно прищурилась я. «Да». «Только слабее. Намного слабее».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 перехватила его тревожный взгляд, в котором загорелась слабая надежда, а потом ровно сказала. «Говорите, мы вас внимательно слушаем».